Артемиус Разумеется, после того, как мой хозяин разоблачил Генри Диваля, поднялся жуткий хай, но рассказывать об этом неинтересно. Надолго воцарился бедлам. Слухи волнами расходились от зала приемов через Уайтхол и до самых дальних городских окраин так что новости стали известны даже последнему простолюдину. Падение кого-то из великих всегда вызывает большое возбуждение, и этот случай не стал исключением. На улицах в тот вечер образовалась парочка стихийных народных гуляний, а с ночными полицейскими, в тех редких случаях, когда они решались высунуть нос на улицу, обходились крайне пренебрежительно. Весь этот день прошел под знаком вселенского бардака. На то, чтобы арестовать Дювали, ушла целая вечность, и это при том, что сам он совершенно не сопротивлялся аресту и не пытался сбежать, поскольку был совершенно ошарашен тем, как все обернулось. Однако эти несчастные волшебнички принялись спорить, кто займет его место, и в течение долгого времени ссорились как стервятники, из-за того, кто теперь станет руководить полицией. Мой хозяин в склоке участия не принимал, за него говорили его дела. В конце концов... В Лакее премьер-министра вызвали толстого Африта, который все это время боязливо ходил по вестибюлю, не решаясь приблизиться к голему, и с его помощью навели таки порядок. Министры были распущены, Дювали и Джейн Фарар отправили в тюрьму, взбудораженных зевак выставили вон. Большая часть зевак удалилась быстро, не причинив хлопот. те кто подзадержался, подбодрили, бросив им под зад несколько инферно. Кучу журналистов из «Таймс», которых поймали на том, что они лихорадочно описывают панику, поднявшуюся среди волшебников, спровадили в тихое местечко, где им быстро объяснили, о чем писать стоит, а о чем нет. Джессика Уайтвилл упиралась до последнего, громогласно заявляя, что именно ей Натаниэль обязан своим успехом, но в конце концов она тоже нехотя удалилась. «Премьер-министр и мой хозяин остались одни». Что там было между ними, я точно не знаю, потому что меня вместе с Афритом отправили наводить порядок на улицах. Когда я вернулся несколько часов спустя, мой хозяин сидел один в небольшой комнате и завтракал. Посоха при нем уже не было. Я вновь принял облик Минотавра, уселся в кресло напротив него и принялся рассеянно постукивать копытом по полу. Мой хозяин взглянул на меня, но ничего не сказал. «Ну что?» – начал я. «Все в порядке?» Он что-то хрюкнул. Мы вновь в милости. Короткий кивок. И кто же ты теперь? Глава департамента внутренних дел. Самый молодой министр в истории. Минотавр присвистнул. Экий ты молодец. Я думаю, это только начало. Теперь Уайтвелл мне уже не начальница, слава богу. А посох? Тебе его оставили? Лицо у него вытянулось. Он сердит откнул вилкой кусок кровяной колбасы. «Нет, отправили в сокровищницу. Сказали, на хранение. Пользоваться им никому не разрешат». Тут его лицо просветлело. «Хотя, может, во время войны его и достанут. Я думаю, возможно, позднее, во время американской кампании». Он отхрибнул кофе. «Судя по всему, началась она не блестяще. Ну, посмотрим. В любом случае, мне требуется время, чтобы отточить искусство обращения с ним». «Ага, в частности, выяснить, сможешь ли ты заставить его работать». Он насупился. «Смогу, конечно. Я просто забыл о паре ограничительных оговорок и о направляющем заклятии только и всего». «Короче говоря, ты оплошал, приятель». «А что стало с Дювалем?» Мой хозяин принялся сосредоточенно жевать. «В Тауру отправили. Госпожа Уайтвелл теперь снова министр госбезопасности. Она и будет его допрашивать. Передай-ка мне соль». Минотавр протянул соль. Мой хозяин был доволен, но и мне тоже было чему радоваться. Натанель поклялся отпустить меня, как только разрешится дело с таинственным супостатом, и теперь дело, несомненно, разрешилось. Хотя я считал, что тут еще осталось пара неясностей, которые так и не нашли убедительного объяснения, но это уже не мое дело. И поэтому я с легкой душой ожидал, что меня вот-вот отпустят. Ждать мне пришлось довольно долго. Миновало несколько дней, в течение которых парень был слишком занят, чтобы выслушивать мои просьбы. Он принимал дела своего департамента, он посещал совещание на высшем уровне, где обсуждалось дело диваля Он съехал из дома своей бывшей наставницы и на свое новое министерское жалование и на деньги, презентованные благодарным премьер-министром, приобрел навороченный дом в зеленом сквере неподалеку от Вестнистера. В результате на меня свалилась куча сомнительных домашних обязанностей, в которые мне сейчас вдаваться некогда. Речь идет о побелке, поклейке обоев и использовании изрядного количества очищающих флюидов И ни слова более. Он посещал приемы в резиденции премьер министра в Ричмонде, давал поручения своим новым подчиненным, а по вечерам ездил в театр и смотрел кошмарные пьесы, к которым внезапно пристрастился. Короче, крутился, как белка в колесе. Я при любой возможности напоминал ему о его обещаниях. «Да-да», — отвечал он, выбегая из дома по утрам, «скоро и с тобой разберусь. А пока насчет шторм в моей приемной. Мне нужен локоть устричной серого шелка». Купи у Филдингси и прихвати заодно пару лишних подушек. А в ванную возьми, пожалуйста, ташкентские изразцы. В этом отношении он ничем не отличался от 90% других волшебников. Все время, свободное от того, чтобы подсиживать друг друга, они тратят на то, чтобы собрать вокруг себя как можно больше красивых и дорогих вещей. Роскошные подушки занимают одно из первых мест в списке их заветных желаний, а бедный джинн, знай, только бегает по магазинам. Персидские волшебники особенно отличались в этом смысле – нам приходилось то переносить дворцы из одной стороны в другую то строить их на облаках или даже на дне морском один маг возжелал чтобы ему построили замок из чистого стекла это была роковая ошибка даже если оставить в стороне вполне очевидный вопрос о невозможности полноценного уединения мы построили замок за один вечер и он радостно в него вселился а на утро взошло солнце стены вели себя как гигантские линзы и жар солнечных лучей усилился многократно К полудню волшебник со своими чадами и домочадцами попросту изжарился. «Твои полтора месяца уже почти истекли», — многозначительно сказал я. «Да-да, знаешь, мне пора». Однажды вечером он вернулся домой раньше обычного. Я был внизу, наблюдал за тем, как клеят плитку на кухне. Чтобы помогать в работе, он предоставил мне двух фолиотов, которые изображали из себя маленьких сироток. Их круглые глазенки и жалкий вид растопили бы самое жестокое сердце. Но помимо этого, они имели склонность бездельничать. Однако я немного поджарил их на медленном огне, чем добился идеального послушания. Но тем не менее нашел возможность оторваться от дел и снова напомнить о себе. Хозяин я нашел в столовой, в просторном, пока еще не отделанном и не обставленном помещении. Он смотрел на пустой камин и холодные голые стены. «Сюда нужен подходящий узорчик», — заметил я. «Обои, соответствующие твоему возрасту». Что тебе больше нравится, машинки или паровозики?» Он подошел к окну. Его шаги отдавались гулким эхом. «Сегодня деваль раскололся», — сказал он наконец. «Так ведь это хорошо», — сказал я. «Хорошо ведь?» Он смотрел на деревья в сквере. «Наверное, да. Потому что мои сверхъестественные способности говорят мне, что ты не в восторге». «Нет, да». Он обернулся ко мне и натянуто улыбнулся. Это многое проясняет, но большую часть из того, что он мне рассказал, мы уже и так знали. В подвале дома Дювали мы обнаружили мастерскую. Яму, в которой был вылеплен Голем, и кристалл, через который Дюваль управлял оком. Да, он действительно использовал это создание, без вопросов. Ну и? Сегодня он во всем признался. Сказал, что давно хотел добиться большего, оттеснить на задний план госпожу Уайтвелл и остальных. Он решил использовать Голема. Голем сеял хаос, подрывал авторитет других министров. После нескольких нападений, когда выходы так и не нашли и все были в смятении, Деверокс был только рад предоставить Девалю дополнительные полномочия. Роль полиции выросла, Деваль получил должность министра госбезопасности. С этого поста ему было бы проще со временем свергнуть Деверокса. «Вроде бы все ясно», — согласился я. «Не знаю», — парень поджал уголки губ. «Все довольны». Уайтвилл получила свою прежнюю должность, Деверокс и прочие министры снова пируют и веселятся, Пин уже отстраивает свой магазин. Даже Джейн Фарар выпустили, нет никаких доказательств того, что она знала об измене своего наставника. Все только рады забыть об этом деле. Но я не уверен. Кое-что не сходится. Например? Дюваль утверждал, что действовал не один. Он говорит, что его надоумили сделать это некий ученый по имени Хопкинс. Он говорит, что именно Хопкинс принес ему око-голема и научил, как с ним обращаться. Он говорит, что именно Хопкинс свел его с бородатым наемником и посоветовал Дювалю отправить его в Прагу, чтобы найти волшебника Кавку. Когда я начал расследование, Дюваль связался с наемником, который находился в Праге, и приказал ему остановить меня. Но мозгом всего предприятия был Хопкинс. Мне кажется, что это правда. У самого Дювали не хватило бы ума затеять все это в одиночку. Он вожак стаи оборотней, а не великий волшебник. Но нашли ли мы этого Хопкинса? Нет. Никто не знает, где он и где он живет. Его никто не видел. Его как будто не существует. Быть может, его и правда не существует. Остальные так и думают. Они считают, что Деваль просто пытается свалить вину на другого. И все предполагают, что он был замешан в заговоре Лавлиса. Они говорят, что участие наемника доказывает это. Но я не уверен. Это вряд ли сказал я. деваль ведь тоже находился в том огромном пентакле в Хэддлхем-холле вместе с прочими министрами, помнишь? Он не был участником заговора. А вот Хопкинс, возможно, и был. Все упирается в него, если только удастся его найти». Он вздохнул. «Вот тут и оно, если...» «Возможно, Дювалью известно больше, чем он рассказал. Может, со временем он выложит еще кое-что?» «Уже нет». Лицо мальчишки незаметно обвисло, и он вдруг сделался усталым и постаревшим. Возвращаясь в камеру после сегодняшнего допроса, он обернулся волком, сбил с ног своего конвоира и выскочил наружу через зарешеченное окно. «И сбежал?» «Не то чтобы сбежал, это был шестой этаж». «Ага, вот именно». Мальчишка теперь стоял возле пустой каменной полки, машинально поглаживая мрамор. «Кроме того, вторжение в Вестминстерское аббатство и похищение посоха – это отдельный вопрос». Деваль сознался, что отправил тогда голема, чтобы отнять у меня посох. Он сказал, что был слишком удачный случай, чтобы его упустить. Но при этом клялся, что к сопротивлению он никакого отношения не имеет, и к ограблению гробницы Глэдстоуна тоже». Он побарабанил пальцами по камню. «Думаю, мне следует успокоиться на достигнутом, как сделали остальные. Если бы только девчонка не погибла, она могла бы рассказать гораздо больше». Я утвердительно буркнул что-то, но говорить ничего не стал». Тот факт, что Кити осталась жива, был всего лишь незначительной деталью, и упоминать о нем не стоило. Как и о том, что она довольно много рассказала мне о вторжении в аббатство, и, по ее словам, в этом вторжении также был замешан некий джентльмен по имени Хопкинс. «Не мое дело докладывать об этом на Натаниэлю. Я всего лишь смиренный слуга, делаю, что прикажут. К тому же он этого не заслужил». «Ты с ней провел довольно много времени», — сказал он вдруг. «С тобой она разговаривала?» Он взглянул на меня и тут же отвернулся. «Не особо». «Видимо, была слишком напугана». «Да нет, напротив, она меня слишком презирала». Он хмыкнул. «Жаль, что она была так своевольна. Она обладала кое-какими замечательными качествами». «Да ну, неужели ты это заметил? А я-то думал, что ты был слишком занят своим обещанием, которого не собирался выполнять, чтобы обращать на нее внимание». Его щеки залились краской. «У меня не было выбора, Бартимиус». «Ой, вот только не надо про выбор!» – перебил я. «У нее тоже был выбор – спасти тебя или позволить тебе умереть!» Он топнул ногой. «Я не позволю тебе критиковать мои поступки!» «Вопрос не в поступках. Я говорю о твоей этике». «А тем более мою этику! Кто из нас демон, ты или я? Тебе-то что за дело?» «Мне никакого дела до этого нет». Прежде я стоял под бочениц, теперь скрестил руки на груди. «Мне нет никакого дела, что скромная простолюдинка оказалась благороднее и порядочнее, чем ты когда-либо был, и тем более когда-либо будешь. Поступай, как знаешь. И буду. Вот и прекрасно. Вот и прекрасно!» Мы за несколько секунд довели друг друга до белого коленя и уже готовы были сцепиться, но как-то все это было не вполне от души. После короткой паузы, в течение которой парень пялился на угол камина, а я на трещину в потолке, он нарушил молчание. «Если тебя это интересует», — пробурчал он, — «я поговорил с Девероксом и добился, чтобы детей Кавки выпустили из тюрьмы. Они уже в Праге. Это стоило мне кое-каких услуг, но я это сделал». «Эх, как великодушно!» Я был не в настроении гладить его по головке. Он нахмурился. «Все равно это были всего лишь мелкие шпионы. Держать их в тюрьме не имело смысла». «Разумеется». Снова молчание. «Ладно», — сказал я наконец. «Все хорошо, что хорошо кончается». «Ты получил все, чего хотел». Я обвел жестом пустую комнату. «Ты только погляди, сколько места, и ты сможешь напихать сюда столько шелка и серебра, сколько тебе заблагорассудится. Мало того, ты теперь могущественнее, чем когда-либо, и премьер-министр снова перед тобой в долгу. Из-под каблука Уайтвилл ты вырвался». Он малость повеселел. «Это правда». «Разумеется», — продолжал я. «При этом у тебя нет друзей, ты совсем один, и все твои коллеги тебя боятся и только и мечтают тебе нагадить». А если ты сделаешься слишком могуществен, премьер-министром овладеет паранойя, и он под каким-нибудь предлогом тебя уберет. Но ничего не поделаешь, у всех свои проблемы. Он взглянул на меня злобно. Ничего не сказать, милое пророчество. Я такой, на 7 метров под землей вижу. И если ты не хочешь услышать от меня еще чего-нибудь в том же духе, советую тебе отпустить меня немедленно. Твои полтора месяца истекли, и моей нынешней службе пришел конец. У меня вся сущность ноет, и эта белая эмульсия мне надоела. Он вдруг кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «я выполню наш уговор». «А? О, прекрасно». Его согласие застигло меня врасплох. По правде говоря, я ожидал, что он снова примется торговаться, перед тем, как отпустить меня. Это все равно, что делать покупки на Восточном базаре. Покупать, не торгуясь, просто неприлично. Но, возможно, моему хозяину до сих пор было не по себе от того, что он обманул девушку. Как бы то ни было, он молча отвел меня в свою мастерскую на третьем этаже. На полу уже были начерчены основные пентакли, и все необходимое имелось под рукой. Первое приготовление мы провели в гробовом молчании. «Если хочешь знать», — язвительно заметил он, когда я уже стоял в пентакле, — «я остаюсь не один. Вечером я иду в театр. Мой добрый друг Квентин Мейкпис пригласил меня на гала-премьеру своей последней пьесы». «Ужас, как интересно». «Да, интересно». Он изо всех сил старался выглядеть довольным. «Ну что, готов?» «Ага», — я ответил торжественный поклон. «Желаю волшебнику Джону Мендрейку всего самого наилучшего. Пусть живет долго и счастливо, и больше меня никогда не вызывает. Кстати, ты ничего не заметил?» Волшебник остановился с поднятыми руками, готовый произнести освобождающее заклятие. «Что именно?» «Я не назвал тебя Натаниэлем. Это потому, что ты теперь скорее Мендрейк, чем Натаниэль». Тот мальчик, который был на Натаниэлем, исчезает и скоро исчезнет совсем. «Ну и хорошо», — сухо сказал он. «Я рад, что ты наконец-то образумился». Он прокашлялся. «Ну вот, прощай, Бартимиус». «Прощай». Он произнес заклинание, и я исчез. Я не успел ему сказать, что он так ничего и не понял. Китти. Миссис Гирнак простилась с ними у таможни, и Китти с якобы одни побрели по причалу. Паром готовился к отплытию. Из труб шел дым, свежий бриз раздувал паруса. Последние путешественники поднимались на корму по трапу, накрытому веселеньким навесом, в то время как по другому трапу, ближе к носу, носильщики затаскивали багаж. В небе кружили крикливые чайки. На якобы была широкополая белая шляпа, сдвинутая на лоб, чтобы скрыть лицо, и темно коричневый дорожный костюм. В руке, одетый в перчатку, он нёс небольшой кожаный чемоданчик. "Документы не забыл?" спросила Кити. "Десятый раз тебе говорю, не забыл". Он был все еще слегка расстроен после расставания с матерью и от оттого постоянно раздражался. "Плыть недолго", успокоила его Кити. "Завтра будешь уже на месте". "Я знаю". Он подергал шляпу за поля. Как ты думаешь, меня пропустят? Пропустят, конечно. Нас ведь никто не ищет, разве не так? Поддельный паспорт — это так, дополнительная предосторожность. Угу, но мое лицо... Да на тебя никто и не взглянет лишний раз, уж поверь мне. Ладно, а ты уверена, что не поедешь? Я всегда могу приехать позже. Ты не хочешь отдать свой чемодан носильщику? А, да, сейчас. Ну так сходи и отдай, я подожду здесь. Якоб чуть заколебался, но отошел. Кити посмотрела, как он медленно пробирается сквозь суетящуюся толпу и с удовлетворением отметила, что на него действительно никто не обращает внимания. На пароме засветил свисток, где-то поблизости ударил колокол. На причале было полно народу. Моряки, грузчики, торговцы спешили мимо, отдавались последние распоряжения, письма и пакеты переходили из рук в руки. Многие из отплывающих столпились у перил на палубе парома. Их лица возбужденно сияли, они весело переговаривались на разных языках. Люди из самых разных стран, из Европы, из Африки, из Византии, из Востока. Сердце Кити забилось быстрее при этой мысли. Она вздохнула. Ей тоже очень хотелось присоединиться к ним. Ну, может, со временем она так и сделает. Но пока у нее оставались другие дела. В то ужасное утро они прибежали вдвоем в типографию Гирнаков, и братья якобы спрятали их в заброшенной комнате, скрытой за одним из печатных станков. Здесь, в грохоте и духоте, где воняло кожей, кити перевязали раны, и ребята мало-помалу пришли в себя. А семья Гирнаков тем временем готовилась к неизбежным последствиям, к обыскам и штрафам. Прошел день. Полиция так и не появилась. Дошли слухи о походе Голема через пол Лондона, об аресте Дювали, в движении мальчишки Мендрейка. Но о них, беглецах, ничего слышно не было. Никаких обысков и репрессий не воспоследовало. В типографию каждое утро, как обычно, продолжали поступать заказы волшебников. Просто удивительно. Казалось, будто Акити и якобы все позабыли. Вечером второго дня в потайной комнате собрался семейный совет. Невзирая на кажущиеся равнодушие властей, Семья сочла, что якобу с Кити небезопасно оставаться в Лондоне. В особенности якобу, с его приметной внешностью. Нельзя же вечно сидеть в типографии. А рано или поздно волшебник Мендрек или кто-то из его помощников и демонов его обнаружит. Надо переправить якобы в безопасное место. На этом особенно настаивала миссис Гирнак, и притом весьма громогласна. Когда она наконец умолкла, встал ее муж. Попыхивая своей рябиновой трубочкой, мистер Гирнак спокойно внес предложение. Он напомнил, что искусство их семьи уже позволило отомстить Теллоу. Его книги были подправлены так, что его погубили собственные заклинания. Неужели они теперь не смогут подделать кое-какие документы, сделать новые удостоверения личности, паспорта и все прочее, чтобы детям было проще покинуть страну? Они могут поехать на материк, где их с радостью примут другие ветви семейства гирнаков, к примеру, в Остенде, брюги или Базеле, Это предложение было встречено всеобщим одобрением, и Якоб тут же согласился. Ему совсем не улыбалось вновь встретиться с волшебниками. Кити же казалась какой-то растерянной. «Спасибо большое, вы очень добры», — сказала она. Пока братья Якоба делали им новые документы, а миссис Гирник и сам Якоб собирали припасы на дорогу, Кити сидела в комнате и размышляла. И два дня спустя объявила о своем решении. «Она в Европу не поедет». Широкополая белая шляпа стремительно приближалась сквозь толпу. Якоб теперь улыбался и шагал веселее. «Ну что, отдал?» — спросила Кити. «Ага, и ты была права, он на меня даже не взглянул». Якоб взглянул на трап, потом на часы. «Слушай, у меня всего пять минут, я лучше пойду на паром». «Ага, ну, до встречи, короче». «До встречи. Слушай, Кити. «Да». «Ты знаешь, я тебе очень благодарен за все, что ты для меня сделала, что ты спасла меня и все такое, но, откровенно говоря, по-моему, ты дура». «Ну, здравствуйте! Ну, зачем тебе оставаться здесь? Совет города Брюги состоит из простолюдинов. В этом городе вообще практически нет волшебников. Мой кузен говорит, что там такая свобода, что мы себе и представить не можем. Там и библиотеки, и дискуссионные клубы. Просто на каждой улице». И никакого комендантского часа, подумать только. Империя их почти не трогает. Хорошее место для бизнеса. А если захочешь продолжать свои...» Он опасливо оглянулся по сторонам. «Свои... ну ты знаешь». Кузен говорит, что у них там тоже есть надежные связи с подпольным движением. Было бы куда безопаснее. «Я знаю». Кити сунула руки в карманы, надула щеки. «Ты совершенно прав. Вы все совершенно правы, но суть не в этом». «Я считаю, что мне нужно оставаться здесь, где правит магия, где водятся демоны». «Ну а почему?» «Не пойми меня неправильно. Я очень признательна за новые документы». Она похлопала себя по карману куртки, где захрустели бумаги. «Просто видишь ли, некоторые вещи, которые сказал демон Бартимиус, заставили меня задуматься». Якоб покачал головой. «Вот чего я в толк не возьму», — сказал он. «Ты поверила на слово демону». Тому, который похитил тебя, который угрожал тебе. «Знаю, знаю, просто он оказался совсем не такой, как я думала. Он говорил о прошлом, говорил, что все повторяется, о том, что на протяжении всей истории волшебники захватывали власть и теряли ее. Понимаешь, Якоб, это повторяется снова и снова. И никому не удается разомкнуть этот круг. Ни простолюдинам, ни демонам, ни волшебникам. Мы все связаны по рукам и ногам, прикованы к колесу ненависти и страха». «Только не я». — твердо возразил Якоб. — Я уезжаю. — И ты думаешь, что в Брюге ты будешь в безопасности? Посмотри правде в глаза. Ты сам только что сказал, империя их почти не трогает. Почти. Так что ты все равно останешься участником этой истории, нравится тебе это или нет. Вот почему я хочу остаться здесь, в Лондоне, где хранятся все знания. Здесь есть огромные библиотеки Якоб, где волшебники хранят все свои летописи и архивы. Пенефезер мне про них рассказывал. Если бы я смогла туда попасть, каким-то образом найти там работу, возможно, я смогла бы что-то узнать, в частности, о демонах. Кити, пожала, плечами. Я пока просто слишком мало знаю, вот и все. Якоб фыркнул. Ну, конечно, ты ведь не какая-нибудь проклятая волшебница. Но судя по тому, что говорил Бартимиус, волшебники тоже знают не так много про тех же демонов. Они просто используют их. — В этом все и дело, мы и сопротивление так ничего и не добились. Мы были ничем не лучше волшебников, мы пользовались магией, не понимая ее. На самом деле, я это и раньше знала, а Бартимиус вроде как подтвердил. Ты бы слышал, что он рассказывал, Якоб. — Ну я же и говорю, дура ты, да и все. Слушай, мне пора. Где-то на пароме заревела сирена. Чайки взмыли и закружились в небе. Якоб наклонился, быстро обнял ее. Китич мокнула его в щеку. «Смотри, чтобы тебя не убили», — сказал он. «Пиши. Адрес у тебя есть?» «Конечно. Увидимся в Брюге. Еще до конца месяца». Кити усмехнулась. «Может быть». Она смотрела, как он сбежал по трапу и сунул бумаги под нос пограничнику. Тот, не глядя, шлепнул печать и Якоб поднялся на борт. Цветной навес сняли, трап убрали. Якоб подошел к перилам. Он махал Кити, пока паром отходил от причала. Его лицо, как и лица прочих путешественников, возбужденно сияло. Кити улыбнулась, порылась в кармане и выудила несвежий платок. Она махала вслед якобы, пока паром не скрылся за поворотом Темзы. Потом Кити сунула платок в карман, повернулась и пошла прочь. Вскоре она скрылась в толпе. Озвучено в 2019 году. Текст читал Альберт Крамер. Спасибо вам за то, что дослушали до конца. Я был бы очень признателен, если бы вы вступили в нашу группу ВКонтакте. Я не везде могу оставить ссылку, но она легко ищется по запросу Альберт Крамера аудиокниги. И еще. Эта аудиокнига находится в свободном доступе, однако вы можете отблагодарить автора книги, купив ее в бумажном варианте в любом книжном магазине. Спасибо.